Добрый день, уважаемые телезрители, но ну, сегодняшняя наша лекция, она будет посвящена э, периоду Древней Руси, которая охватывает собой целые столетия, это со смерти Ярослава Мудрого, то есть с 1054 года до кончины э, великого киевского князя Изяслава, это 1154 год. Этот период традиционно рассматривается как период такой переходный от Единой Руси к торжеству феодальной раздробленности. Но, как известно, незадолго до своей смерти Ярослав Мудрый составил знаменитое завещание, в котором были определены основные принципы государственного устройства Древней Руси. Но что это за принципы? Первое – это то, что Великокняжский престол теперь наследуется строго по старшинству, и Великий Киевский князь, помимо своего доминиального удела, сохраняет верховную власть на территории всей Киевской Руси, это вот так называемый знаменитый лестничный принцип наследования престола, то есть когда власть в княжеском роде отдается строго по старшинству, старшему в роде, не от отца к сыну, а от брата к брату. Во-вторых, это завещание устанавливало, что все отпрыски великого киевского князя получают в управление свои уделы, которые также перераспределяются со временем по принципу старшинства. Ну и, наконец, третья основной, так сказать, элемент вот этого завещания состоял в том, что вся территория Древней Руси значит, объявлялась неким совместным владением всего княжеского рода, и в силу этого обстоятельства она не подлежала. Ну, в соответствии с завещанием Ярослава, значит, его преемниками или наследниками стали пять его сыновей. Значит, что это за сыновья? Ну, во-первых, это Изяслав, старший сын, он таковым стал после смерти князя Владимира в 1052 году, я напомню. Так вот, этот князь родился, судя по летописи, в 1024 году. Он получил в управлении, собственно говоря, сам Киев, дальше в его управлении остался принадлежавший ему до этого Туров и Пинск, и плюс он получил в управлении Новгород. То есть нетрудно заметить, что в управлении старшему сыну Ярослав передал два ключевых города Древней Руси, которые находились ну, на довольно почтительном расстоянии друг от друга. И многие историки расценивают вот подобного рода акт передачи под его управление Киева и Новгорода, как зримое подтверждение э, того факта, что вот он, великий киевский князь, должен был гарантировать Русь от возможного раздела между наследниками Ярослава Мудрого. Следующий по старшинству брат Святослав, который родился в 1026 году, получил в управление Чернигов, Рязань, Муром и Тмутаракань. А я напомню, что Тмутаракань это... Был такой анклав Древней Руси в Азовско-Черноморском регионе. Третий по старшинству брат Всеволод, который родился, вероятнее всего, в 1027 году, получил в управление Переяславль, Южный, Ростов и Суздаль. И два младших брата, это Вячеслав и Игорь, которые родились значительно позже, Вероятнее всего, первый родился в 1034 году, а второй в 1036 году, они получили, соответственно, Смоленск и Волынь. 1054-1068 год, вот этими датами традиционно определяется первый период правления великого киевского князя Изяслава Ярославича. Вот этот период правления в русской и советской, да и в современной исторической науке традиционно именуют периодом правления трех Ярославичей или триумвиратом Ярославичей. Почему? А потому что после смерти двух младших братьев, это Игоря и Вячеслава, которые скончались вскоре после смерти своего отца в 1057 и в 1060 годах, власть концентрировалась в руках вот трех старших братьев, то есть Изяслава, Святослава и Всеволода. И второе, пометуя завет своего великого отца, они протяжении вот этих вот почти 15 лет не враждовали между собой, а напротив сообща действовали против своих врагов, как внутри самого русского государства, так и на внешней арене. Ну, в частности, летопись фиксирует следующие боевые столкновения Ярославича с внешними и внутренними врагами. Ну, в 1060 году они успешно отбили нашествие торков. Это одно из кочевых племен, которое пришло, вероятнее всего, на смену печенежским ордам, но оно не смогло после этого поражения надолго закрепиться вот в этих южных регионах и либо откочевало в более южные и западные районы, либо растворилась среди более многочисленных половецких орд. И вот буквально через год, в 1061 году, летопись фиксирует первые крупные столкновения русских дружин с именно с половецкими ордами. Причем, судя по летописной статье, это столкновение оказалось довольно неприятным для Ярославичей, поскольку половцы под водительством хана Сакала смогли нанести тяжелое поражение русским дружинам под Переславлем. Новым испытанием на прочность триумвирата Ярославичей стали события, которые уже разыгрались внутри самой русской земли. О чем идет речь? Это о двух мятежах двух племянников представителей триумвирата. Это прежде всего мятеже волынского князя Ростислава Владимировича. Ростислав это старший сын того самого князя Владимира, который был новгородским князем, который возглавлял последний поход русских дружин на Византию в 1043 году и который умер за два года до смерти своего отца, то есть в 1052 году. А второй смутьян или мятежник, это был второй их племянник Вячеслав Бречеславич, это представителей старой Полоцкой династии, которая традиционно враждовала с великими киевскими князьями. Как развивались события, связанные вот с этими двумя мятежами? Ну, вначале мятежный нрав проявил Ростислав Владимирович, который неожиданно бежал с Волыни на юг в Тмутаракань, изгнал оттуда своего двоюродного брата или кузена Глеба Святославича, то есть сына второго из братьев Святослава, и захватил Тамань. Значит, естественно, члены Триумвирата Ярославича решили проучить неразумные чады и стали собираться в совместный поход. Но неожиданно в 1066 году подготовка к этому походу была прервана, поскольку в Киеве было получено известие о том, что мятежный князь Ростислав Владимирович скончался. И многие историки предполагают, что он умер не своей смертью, а, вероятнее всего, был отравлен коварными византийцами, которые опасались иметь дело вот с таким авантюрным князем на границах своих колоний. После гибели Ростислава Владимировича настал черед полоцкого князя Всеслава Бричеславича. Триумвират Ярославича выступил в поход против, значит, мятежного князя и довольно легко взя на щиты Минск, то есть столицу, вернее не столицу, а второй по значимости город Полоцкого князя. В этой ситуации дружина Полоцкого князя вынуждена была отойти к Немиге, и вот именно здесь, на берегах этой реки, состоялась сеча зла, в ходе которой Полоцкий князь был разбит. Он бежал с поля брани, в течение нескольких месяцев скрывался, а затем, поддавшись на уговоры своих, значит, детей, он согласился вступить с ними в переговоры, и вот в ходе этих переговоров он был арестован, выезден в Киев и заточен там в поруб. Не успели Ярославичи вернуться в Киев, они столкнулись с еще одной серьезной угрозой, в частности, это мощным набегом половецкой орды хана Шарухана на Киев. Причем, как повествуют многие летописные своды, это сражение окончилось тяжелым поражением русских дружин. Более того, все три брата, они позорно бежали с поля боя в Киев, и вот это вот событие, оно спровоцировало в Киев первое крупное восстание, которое отражено во многих летописных сводах. Значит, судя по летописным статьям, именно после этого поражения киевляне, творящие вече на торговище, объявили двум э, князьям, Изяславу и Всеволоду, требование немедленно выдать им коней, оружие и дать достойный отпор э, половцам. Однако князья э, отказались исполнить их требования и бежали с княжевого двора, то есть покинули территорию Киева. В этой ситуации восставший люд попытался утихомирить э, митрополит Стефан, а, однако его попытки э, усмирить киевлян окончились безрезультатно. Более того, судя по летописи, Стефан был убит. А сразу после этого восставшие киевляне разграбили и двор, Киевского Тысячского, то есть фактически мэра города Коснячка, а потом подвергли полному разгрому великокняжский двор, князя Изяслава и вырубили или высекоши из поруба, заточенного туда полоцкого князя Всеслава, который на срочно собранном киевском вече был объявлен новым значит, киевским князем. Параллельно с этим. Все-таки надо признать, второй брат из вот этого триумвирата Ярославича, Черниговский князь Святослав, все, все же смог собрать внушительные военные силы и дать отпор половцам и разгромить их под Сновском. И угроза значит, взятия Киева половецкими ордами была снята, однако это не привело к к усмирению восставших и в Киеве э, на протяжении последних нескольких месяцев, в общем-то, творился, по сути дела, такой правовой беспредел. Э, Но ну, надо сказать, что в русской, э, особенно советской исторической науке, э, вот это восстание киевлян традиционно трактовали сугубо через призму классового подхода как мощное антифеодальное движение, социальных низов в эпоху раннего феодализма. Однако ряд современных историков, ну, в частности, профессор Кузьмин, профессор Фраянов, профессор Артамонов, Толочка и многие другие, они говорят, что надо обратить внимание на совершенно иные аспекты этого восстания. Значит, ну, первый аспект этого восстания состоял в том, что он зримо показал существенную политическую роль городского веча в столице Древней Руси, городе Киеве, о чем я уже неоднократно говорил. Второе, что вот это восстание в Киеве, оно стало фактически зримым таким проявлением традиционного противоборства земли и власти, то есть земли как главного носителя вот этого демократического начала, в том числе вот этих вечевых институтов, и власти в лице великого князя, бояра княжеской аристократии и его дружины. Но вот когда после, значит, восстания в Киеве власть оказалась в руках полуцкого князя, великий киевский князь Изяслав, он, как в летописи было написано, «блудил по чужим землям, искал опоры для возвращения» на Киевский престол и нашел ее в лице польского князя Болеслава II Смелого. Заручившись его поддержкой, а он был его тестем, он вернул себе через полгода Киевский престол, и в 1069 году начинается второй период правления великого киевского князя Изяслава, который по тем же летописным Источником продолжался 4 года, до 1073 года включительно. Но этот период не был богат какими-то крупными историческими событиями. Известно только то, что в 1070 и в 1071 годах произошли еще два мощных социальных движения, а вернее восстание земли против власти, это в Новгороде и в Ростовской земле. Видимо, вот эти два мощных социальных движения, они подвигли к русских князей, ну, я имею в виду, прежде всего, членов этого революберата, провести в княжеской резиденции в Выжгороде знаменитый княжеский съезд, или по тогдашней терминологии СНЕМ, в котором участвовали киевский князь Изяслав, черниговский князь Святослав и переславский князь Всеволод, то есть три Ярославича. Вот на этом Выжгородском съезде было принято два... Важных принципиальных решений – это, во-первых, о перезахоронении останков и канонизации двух первых общерусских святых, князей страстотерпцев Бориса и Глеба, и второе – это о создании второй части русской правды, так называемой «Правды Ярославичей», в которой, во-первых, отменялась традиционная «Кровная месть», это ну, пережиток, что называется, норм обычного или неписанного права, устанавливалась э, значительно большая ответственность ну, в виде денежных штрафов или вир за покушение на княжескую доминиальную собственность и э, жизнь княжеских огнещан, тюнов, ключников и так далее. Ну и кроме того, увеличивались, причем существенно, размеры денежных вир за такие тяжкие преступления, как разбой, кражи, поджоги и так далее. Хотя, надо сказать, что далеко не все историки согласны, например, что на этом съезде была принята правда Ярославича, но в частности активно против подобной трактовки итогов этого съезда выступал известный советский историк Александр Александрович Зимин. Более того, ряд историков и филологов, в частности, германский исследователь Мюллер и наш современный историк Милитенко, они считают, что на этом съезде не проходила колонизация Бориса и Глеба. Но, тем не менее, повторяют, что подавляющее большинство и советских, и современных историков, и Юшков, Тихомиров, Сахаров, Боровков и многие другие, именно подобным образом оценивают итоги вот этого Выжгородского съезда или СНЕМа Трех Ярославичей. Вообще, я должен сказать, что в современной исторической науке вновь стали обсуждать проблемы вот этих княжеских съездов, которые в период перехода Руси к этапу феодальной раздробности стали все больше и больше оказывать роль на политический процесс Древней Руси. Но если раньше в русской и советской исторической науке, в общем-то, считали, что эти княжеские съезды не играли существенной роли в политическом процессе и были скорее пережитками или анахронизмами еще до государственной эпохи, то вот, например, современный историк Щавелев который защитил отдельную диссертацию, посвященную этому вопросу, в развитии идей того же профессора Пашута стал активно развивать мысль о том, что княжеские снемы или съезды именно в этот период становятся чуть ли не высшей формой государственного управления в Древней Руси. Но, повторяю этот вопрос, нуждается в дальнейшем детальном изучении. И пока вот эти все представления, они находятся ну, в рамках таких научных гипотез. Буквально через полгода после окончания Вышгородского съезда в 1073 года, году по неустановленной причине два младших брата, это Святослав и Всеволод, то есть Черниговский князь и Переславский князь, ополчились на своего старшего брата великого киевского князя Зислава и изгнали его из э, отцовского престола. Причина вот этой распри внутри Ярославича до сих пор до конца не ясны. Но ну, в частности, летописная статья, а, она обвинила в этой распри черниговского князя Святослава, который, дескать, захотел большее власти. Но ну, многие историки, в частности Рыбаков, Кузьмин, Толочка и другие авторы, они, в общем-то, с полным доверием относились к подобной интерпретации тех событий. Однако их оппоненты, в частности Академик Греков и профессор Шахаров, высказали предположение, что причины этого раздрая в лагере Ярославичей лежали в ином, и что инициатором этого раздрая стал именно Изяслав. Почему? Дело в том, что будучи тестем польского короля Болеслава II, он традиционно склонялся к таким вот полонафильским и прокатолическим тенденциям, в чем, кстати, его еще тогда обвинял известный духовный пастырь Древней Руси Феодосий Печерский, ну и, во-вторых, в том, что именно князь Изяслав в союзе с таким же, полонофилом Всеславом Полоцким, пытался каким-то образом теснить от реальной власти своих младших братьев, то есть Черниговского князя Святослава и Переславского князя Всеволода. А, но как бы то ни было, вот события 1073 года, они положили конец триумвирату Ярославичей, а, что с одной стороны... А, дала старт новым кровавым межкняжеским усобицам, а с другой стороны породила вот ту нестабильность в русских землях, которая, по сути дела, и привела к распаду единого русского государства. Значит, следующая дата – это 1073-1076 год. Но этим периодом традиционно датирует время правления великого киевского князя Святослава. Ярославича. После того, как сам князь Святослав перебрался из Чернигова на Великокняжский престол, то по лестничному принципу на его престол в Чернигов перебрался младший брат Всеволод, а на престол Всеволода в Переславле сел его старший сын Владимир Мономах. То есть это вот традиционное такое движение княжеских столов и персоналей именно по лестничной системе престола-наследия, которая была характерна и для Киевской Руси, и для первых десятилетий постмонгольской Руси. Но ну, события правления этого князя, они освещены в источниках довольно слабо. Известно только то, что Святослав вынужден был искать поддержки в борьбе со своим старшим братом у поляков. И с этой целью Святослав даже послал в помощь полякам какой-то воинский контингент для борьбы с чешским королем. Однако, значит, каков результат был этого совместного похода русско-польских дружин, не вполне ясно. Хотя достоверно известно, что в этот же период тот же Зислав блудил по чужим землям и искал такой же поддержки и у своего тести, польского короля Болеслава II, и у римского папы Григория VII, и даже у германского императора Генриха IV. К сожалению, Святослав проправил в Киеве очень недолго и скончался в 1076 году. Причем, что интересно, летописец прямо объяснил причины его смерти. Он умер на операционном столе во время операции, связанной с болезнью желудка. То есть, он не пережил этой операции, а вот что случилось с великим киевским князем, ну, Одному богу, что называется, известно. Как только Святослав умер, то Киевский престол по праву старшинства занял следующий и последний Ярославич, это Черниговский князь Всеволод. Естественно, вскоре информация о смерти Святослава дошла и до бывшего киевского князя Ярослава, который пошел походом на Новгород, желая вернуть себе отцовский престол. Но Всеволод, который тогда занял киевский престол, не рискнул идти на военное противостояние со своим старшим братом, и он пошел с ним на мировую. Значит, был подписан Волынский договор, в соответствии с которым Изяслав в третий раз возвращался в Киев и опять становился великим киевским князем, Всеволод отъезжал на второй по значимости стол в Чернигове, а Владимир Мономах из Чернигова возвращался в Переиславль. 1077-1078 года – это период третьего и последнего правления великого киевского князя Изяслава и начала новой кровавой междуусобицы. Значит, кто стал участником этой междуусобной борьбы – Значит, участниками этой междуусобной борьбы стали два Ярославича, то есть Великий Киевский князь Изяслав и Черниговский князь Всеволод, с одной стороны, а с другой стороны три их племянника. Это, во-первых, Борис Вячеславович, это сын одного из младших сыновей, который уже давно умер, и два сына того самого Святослава, Черниговского, а затем Великого Киевского князя, который только-только умер. Это Олег и Роман. Ну, чтобы долго не рассказывать о всех перипетиях этой междуусобной борьбы, скажу лишь, что решающая битва между двумя противоборствующими сторонами состоялась в 1078 году, поздней осенью, на э, так называемой Нежатиной Ниве». И в ходе этого сражения мятежные племянники потерпели поражение, то есть победа осталась на стороне двух старших князей, то есть двух Ярославича, Изяслава и Всеволода. Правда, в ходе этого сражения погиб не только главный зачинщик этой смуты Борис Вячеславович, но и великий князь Изяслав Ярославич, причем как Повествует летопись, погиб он от предательского удара в спину со стороны какого-то близкого к нему дружинника. Ну и в результате вот этой э, битвы значит, власть в Киеве переменилась и уже на законных основаниях, согласно завещанию Ярослава Мудрого и согласно установленному лестничному наследованию престола, Власть в столице Древней Руси перешла в руки третьего и последнего оставшегося из живых Ярославичей Всеволода Ярославича. Обычно даты правления этого князя датируют следующим образом – 1078-1093 год. Причем, что любопытно, по мнению многих и советских, и современных историков, в частности, академика Тихомирова, академика Рыбакова, профессоров Кузьмина, Сахарова и многих других. Фактически весь период правления этого великого киевского князя можно со всем основанием и смело называть периодом Думверата или Диархии, то есть совместного правления самого Всеволода Ярославича и его старшего сына Владимира Мономаха, который тогда на первых порах правления своего отца в Киеве перебрался опять из Переиславля на Черниговский престол. Значит, о времени правления великого киевского князя Всеволода известно, в принципе, не очень много. И основным источником по истории этого периода Древней Руси, как ни странно, является знаменитое поучение Владимира Мономаха, которая сохранилась только в составе Лаврентьевского списка ПВЛ. Но в частности именно из этого поучения Владимира Мономаха мы узнаем, что именно в этот период были совершены два крупных похода против половцев в 1080 и в 1081 годах, два крупных похода против вятичей в 1082 и 1083 годах, междуусобные стычки и распри, С Всеславом Полоцким в 1078 и в 1092 годах, такая же междуусобная распря с Ярополком Волынским в 1084 и 1086 годах и так далее. То есть, вероятнее всего, вот это 15-летнее правление великого киевского князя Всеволода, оно тоже было богато вот на подобного рода кровавые междуусобные свары и на активное противодействие соседним государствам и народам. Последние годы жизни великого князя, который, вероятнее всего, тяжело болел, они прошли под неусыпным, так сказать, контролем со стороны Владимира Мономаха, который в течение последних двух-трех лет непрерывно пребывал в Киеве и фактически от имени великого князя управлял всем государством. Скончался Всеволод в 1093 году, и по заведенной традиции, в соответствии, опять-таки, следственным принципам наследования престола, киевский великокняжеский стол достался не Владимиру Мономаху, а его старшему кузену, святополку Изяславичу, то есть сыну старшего из братьев, великого князя Из Изяслава. Ну, историки по-разному оценивали вот этот кульбит, произошедший во властной вертикали. Некоторые считали, что Владимир Мономах полюбовно оставил Киев, не желая развязывать на Руси новую междуусобную свару. Однако такие известные историки, как... Профессор Кучкин и профессор Свердлов предположили, что подобный кульбит или ситуация, связанная с престолонаследием, в Киеве была оговорена еще до смерти самого великого князя Всеволода, что, дескать, между Всеволодом, Владимиром Мономахом и Святополком Изяславичем, который тогда правил в Турове, была достигнута джентльменская договоренность, что именно последний становится великим киевским князем. 1093-1113 года – этот период правления великого киевского князя Святополка Изяславича. Но надо сказать, что этот период был насыщен огромным количеством событий, и историки фиксируют два главных как бы, направления в политической истории Руси того периода. Это, во-первых, бесконечные русско-половецкие войны – о которых мы чуть подробнее поговорим попозже, а во-вторых, это ну, такой явный всплеск межкняжеских распрей между разными ветвями Рюриковичей. Надо сказать, что начало правления этого великого киевского князя, оно совпало с тяжелым поражением русских дружин в битве у Треполя в 1093 году, когда крупное поражение... Потерпели а, дружины самого великого князя Святополка, Черниговского князя Владимира Мономаха и его младшего брата а, Переславского князя Ростислава. А, причем, а, судя по летописи, большая часть войска а, утонули а, в реке Стугни, которая тогда наводнилась в Велмы. Причем в этой реке утонул и младший брат Владимира Мономаха, переславский князь Ростислав Владимирович. Как только информация об этом поражении дошла до самых южных пределов Руси, в частности от Матараканского княжества, где в то время сидел небезызвестный князь-изгой Олег Святославич или Олег Гориславич, как его позднее назовет автор знаменитого слова о полку Игореве, тот сразу двинулся на Русь отвоевывать у Мономашичей отцовский Черниговский престол. И именно Олег, он не просто стал родоначальником новой межкняжеской усобицы, очень кровавый и очень длительный, но и стал активно привлекать половецкие орды для решения внутри русских политических проблем. Надо сказать, что вообще-то все русские князья, в том числе и Владимир Мономах, не гнушались использовать половецкие орды во княжеских разборках и распрях, но при этом многие историки справедливо подчеркивают, что если... Тот же Владимир Мономах и другие русские князья, используя половцев во внутриполитической борьбе, не давали им грабить русские земли, то Олег, напротив, очень часто после участия совместных военных акций с половцами давал им карт-бланш на разграбление территории княжеских властей, где правили его политические соперники. То, что касается русско-половецких войн, то здесь летопись буквально пестрит разными событиями, связанными с противостоянием русских земель и половецких ханов, причем эта борьба шла с таким переменным успехом, но все-таки в общем контексте, древнерусским князьям и прежде всего Владимиру Мономаху, который считался ну, таким грозой половцев, удавалось не только сдерживать неприятельские орды, но и наносить им существенные ответные удары. Ну, в частности, достоверно известно, что в 1095 году значит, Владимиру Мономаху удалось нанести тяжелое поражение двум половецким ордам Хана, Итларя и Китана. Затем в 1096 году такое же тяжелое поражение дружины Владимира Мономаха и других русских князей нанесли половецким ордам Тугаркана и Боняка, и так далее, и так далее. Однако, именно вот в этот период, тяжелого противостояния с половцами, тому же Владимиру Мономаха, да и вообще всему роду Мономашичей пришлось вести тяжелую, изнурительную, междуусобную войну со своим главным внутриполитическим противником Олегом Черниговским или Олегом Святославичем. Вообще надо сказать, что именно тогда противостояние вот этих двух ветвей княжеского рода Рюриковичей, то есть Мономашичей и Олеговича оно примет крайне острые и крайне кровавые формы и во многом будет определять весь политический процесс Древней Руси. Поскольку междуусобная борьба князей Рюрикова дома, она естественным образом сказывалась и на э, качестве борьбы с главной э, половецкой угрозой, то наиболее... Разумные князья, но ну, прежде всего, Владимир Мономах, пытались каким-то образом остановить эту усобицу. И а, именно по его инициативе в 1097 году а, неподалеку от Киева, в старинном городе Любиче, состоялся очередной княжеский снем или очередной княжеский съезд. А, ну, кто прибыл на этот съезд? Во-первых, это великий киевский князь а, Святополк Изяславич, Переславский князь Владимир Всеволодович Мономах, два черниговских князя, это Олег Святославич и Давыд Святославич, затем Волынский князь Давыд Игоревич и князь-изгой Василько Ростиславич. Значит, вот на этом Любическом съезде впервые было принято такое коллективное решение «Быть в единое сердце» и не приступать предела братня, а кожно держит отчину свою». То есть, иными словами, было принято решение, что все русские князья заключают между собой некий такой пакт о ненападении, в соответствии с которым значит, за каждой княжеской династией закрепляется тот стол, на котором они в данном случае сидят, то есть сидят старшие из представителей этих княжеских династий, Что Великокняжеский престол наследуется строго по старшинству, то есть вот по этой лестничной системе. Ну и третье: что э, все представители княжеского рода Рюриковичей э, единым фронтом выступают в борьбе с половецкой угрозой. Значит, ну, в соответствии с этим решением, принятым на Любическом съезде, Святополк остался на престоле в Киеве, Владимир Мономах на престоле в Переславле. два брата Олег и Давыд Святославичи на престоле в Чернигове, Давыд Игоревич на престоле во Владимиро-Волынском, а, а два родных брата Володарь и Василько Ростиславич получали два стола в Волынских городах, это в Перемышле и Теребовле. Галич тогда еще был захолустным городишком и в качестве отдельного княжеского стола не рассматривался. Надо сказать, что в исторической науке давно дискутируется вопрос о значении и сущности решений, принятых на вот этом знаменитом Любическом съезде. Ну, в частности, такие известные историки, как Игорь Яковлевич Проянов, Анатолий Юрьевич Дворниченко, Петр Петрович Толочка, они не придают решения этого съезда какого-то судьбоносного значения и считают, что, во-первых, решение этого съезда разделили не сами земли, а лишь власть над ними, и второе, решение этого съезда они де юра закрепили лишь то, что уже давно было реальностью, а именно существование отдельных городов-государств полесного типа, где существовали свои княжеские династии. Значит, еще одни авторы, ну, в частности, профессор Свердлов, Сахаров, Боровков и другие считают, что напротив этот съезд продемонстрировал некое единство всей династии Рюриковичей, поскольку не внес ничего принципиально нового в ту систему престола наследия и владения властями или уделами, которая сложилась еще во времена Ярослава Мудрого и которая была закреплена его завещанием 1054 года. Еще одни авторы, профессор Кузьмин и его ученики, профессор Артамонов, Перевизенцев и другие, они полагают, что единственным реальным результатом, Любического съезда, это стало юридическое закрепление вот того самого принципа майората, то есть передачи права на владение землей и на власть строго по старшинству единственному наследнику, который был закреплен в знаменитом завещании Ярослава Мудрого. Ну и наконец четвертая группа авторов, это в основном крупные советские историки, как-то академики греков, тихомиров. Профессор Базилевич, они утверждали, что решение Любического съезда, они по сути дела де юре оформили распад единого русского государства на отдельные земли, на отдельные суверенные государства. Надо сказать, что практически сразу после завершения Любического съезда вспыхнула новая междуусобица, причем авторами этой междуусобицы, как ни странно, стали великий киевский князь. Святополк Изяславич и Волынский князь Давыд. Именно они весной 1098 года под предлогом совместного богослужения заманили в Киев Волынского князя Василка Ростиславича и ослепили его там. Как только весть об этом, в общем-то, злодейском деянии распространилась по Руси, то... По инициативе Владимира Мономаха все остальные русские князья, в том числе и киевский князь Святополк Изяславич, вынуждены были организовать совместный поход против Волынского князя. Но сам этот поход не состоялся по причине того, что Давыд Волынский он покаялся в своем грехе и заключил мир с волынскими князьями, Ростиславичами, Но тем не менее в 1100 году состоялся Витичевский съезд, то есть очередной съезд русских князей, на котором Давыд, как зачинщик новой смуты и нарушитель положения Любического съезда, был лишен Отцовского престола, ему в управление отдали захолустный перемышль и откупную виру в размере 400 гривен, а Волынский престол был передан двум братьям Ростиславичам Васильку и Володарию. Следующие несколько лет после Витического съезда тоже проходили княжеские снемы, которые в основном были посвящены организации или единения усилий русских князей в борьбе с половецкой угрозой. Ну, в частности, в 1101 году состоялся Саковский съезд русских князей, затем в 1103 году состоялся Долобский съезд русских князей, ну и так далее, и так далее. Значит, результатом этих съездов стали совместные походы русских князей против половецких ханов, Причем, что интересно, именно после решения Долобского съезда весной 1103 года на реке Сутень состоялась грандиозная битва, в ходе которого коалиция русских князей в составе святополка Киевского, Владимира Мономаха, Давыда Черниговского, Мастислава Смоленского, Давыда Полоцкого и Вячеслава Бресского нанесла сокрушительное поражение половцам, дошла до самых половежских веш, расположенных на берегу Азовского моря и уничтожила основные станы половецких ханов. Причем, по свидетельству летописи, В результате этого похода погибли более 20 половецких ханов, в том числе Вильдуза, Урусоба, Куман, Асун, Курток и многие другие. А более того, в 1111 году по инициативе Владимира Мономаха состоялся грандиозный крестовый поход против полоцев, который был организован, как считают такие известные историки, как профессора Каргалов и Сахаров, по аналогии с западноевропейскими походами. Это крестовый поход, в результате которого русская рать под водительством, опять-таки, святополка Киевского, Владимира Мономаха и Давыда Черниговского и их сыновей, добралась опять до половецких веш, расположенных в самых низовьях Северского Донца, нанесла на половцам крупное поражение на реке Сольнице, или сальница, и э, после этого разгрома половцы в течение ближайших 20 лет даже не помышляли э, о, об организации новых походов на южные рубежи русских земель. Более того, как установила известный э, советский и российский историк профессор Плетнева, который всю свою жизнь занималась изучением истории половецких да и не только половецких, а вообще степных народов. Именно тогда, после вот этого вот грандиозного крестового похода 1111 года, многие половецкие вежи вынуждены были перекочевать на тысячи километров от прежних своих кочевий, то есть туда, в Северное Причерноморье. Причем они не просто перекочевали в Северное Причерноморье, но там... Наряду с традиционным кочевым образом жизни стали проявляться и зачатки уже оседлого образа жизни, в том числе и возникновение такого традиционного института оседлого образа жизни, как пашное земледелие. Через два года после грандиозного крестового похода в 1113 году умирает великий киевский князь Святопол Кизиславич. Смерть этого князя, она вызвала еще одно мощное восстание в Киеве. Надо сказать, что традиционно это восстание в Киеве, как и предыдущее, 1068 года, в советской, да и русской исторической науке рассматривали исключительно через призму классовой борьбы. Однако на самом деле, если внимательно посмотреть, Источники, то основной причиной этого восстания все-таки стало не социальное противоречие между киевлянами, а совсем иные обстоятельства. Ну, в частности, наиболее проницательные русские историки, профессор. Фраянов и профессор Кузьмен, они обратили внимание на то, что в ходе этого восстания в Киеве были перебиты агенты черниговского князя Святослава Ольговича, который претендовал на Киевский престол. Почему? Дело в том, что хорошо известен тот факт, что князь Святополк, он вообще был э, крайне нелюбим киевлянами за его скупость, за его э, финансовые махинации, за то, что он был самым тесным образом связан с еврейской хазарской общиной в Киеве. Более того, именно это общине он передал на откуп торговлю солью, а соль в Средневековье, я напомню, это стратегический товар, э, ну и так далее, и так далее. Так вот, после смерти Святополка Хазарская община в Киеве, которую активно поддерживал э, киевский Тысяцкий Путята, она хотела посадить э, на Киевском престоле э, близкого ей черниговского князя Олега Святославича и э, его потомков. Почему? А дело в том, что Олег он долгое время правил в Тмутаракане, а как известно, в Тмутаракане еще с незапамятных времен, то есть со времен существования Хазарии, существовала очень большая, крупная и влиятельная община хазарских и иудейских купцов. И Олег на протяжении многих лет пользовался услугами этой общины, в том числе и финансового порядка. Поэтому вполне закономерно, Подобную поддержку хазары решили получить и в Киеве, именно в лице этого князя. Так вот, киевляне, не желая, чтобы к власти пришел очередной ставленник хазарской купеческой корпорации, они подняли вот это самое восстание. Разграбили двор Тысяцкого путята, в очередной раз продемонстрировали, Резкое противостояние между землей и властью, то есть между вечевыми структурами и княжеской властью, поставив условие, что новым киевским князем они признают любого другого князя, но только не Олега. Понятно, что местная боярская верхушка, не желая испытывать разрастания, так сказать, беспорядков и очередных погромов в Киеве, пошла на поводу у городских низов и по предложению киевских бояр, которую озвучил тогдашний митрополит Никифор, в Киев был приглашен переиславский князь Владимир Мономах. Причем, замечу, он был приглашен в Киев в нарушение лестничного принципа наследования престола, то есть нарушение принципа старшества, потому что... Черниговский князь Олег Святославич, он был старше Владимира Мономаха, и он был старшим сыном старшего из трех Ярославичей, то есть он был сыном Святослава Ярославича, тогда как Владимир Мономах был сыном Всеволода Ярославича. 1013-1025 года – это время правления Владимира Мономаха в Киеве. Ну, известно, что Владимир Мономах родился в 1053 году в городе Переяславле в семье своего отца Всеволода Ярославича, и матерью Владимира Мономаха стала византийская принцесса Мария, которая приходилась дочерью византийскому императору Константину Мономаху. Отсюда, собственно говоря, и само его прозвище. Но ну, практически с самых юных лет старший сын Всевода стал надежным помощником своего отца во всех его начинаниях, ратных и государственных делах. И многие историки, ну, в частности, Орлов, Кузьмин, Сахаров, Кучкин и так далее, они вообще говорят, что применительно вот ко временам Всеволода и Владимира Мономаха вполне можно говорить о существовании некой диархии или Думверата, отца и сына, которые совместно управляли Древней Русью. <coughs> Во княже в киеве Владимир Мономах довольно быстро навел порядок, потому что никто, ну, даже в мыслях не помышлял противостоять или противодействовать его княжеской дружине, а я напомню, что... Переславский князь, он традиционно обладал такой закаленной в боях дружиной, поскольку ему приходилось периодически отражать набеги малых и больших половецких орд на русские земли. Но навел он не просто порядок силой в городе, но и еще предпринял ряд важных законодательных мер. В частности, по мнению всех историков, именно тогда появляется очередные серьезные поправки в так называемую русскую правду Ярослава и Ярославичей, то, что обычно в историографии трактуют как устав Владимира Мономаха. Значит, о чем шла речь? Ну, во-первых, он издал знаменитый устав о резах, который существенно ограничил права ростовщиков, а я напомню, что в тогдашнем мире, не только на Руси, но и на Ближнем Востоке, и в средневековой Европе ростовщичество вообще считалось таким делом не камильфо, оно было запрещено всеми монотеистическими религиями за исключением иудейства. Поэтому ростовщичеством, то есть выдачей денег под проценты, залог и так далее, занимались исключительно иудеи. Так вот, вот этот вот ростовщический процент или налог, там, условно говоря, вот этим уставом о резах был резко ограничен. Ну и, во-вторых, Владимир Мономах издал еще один важный закон – это о закупах и холопов, по которому было серьезно ограничено так называемое холопство по ключу, то есть холопство тиунов, ключников, огнещан и так далее, которые теперь могли попадать в ранг обильных или полных холопов только заключению ряда, то есть договора со своим господином. Ну, став великим киевским князем уже в довольно преклонном возрасте, Владимир Мономах, тем не менее, не забывал и о участии в военных походах. Но ну, в частности, хорошо известно, что в 1113 году вместе со своими сыновьями, Мстиславом Ярополком, он отразил очередное нашествие половцев на реке Выре. Затем в 1116 году он лично возглавил поход против мятежного князя Глеба, ну и так далее. Однако вскоре преклонный возраст и болезни стали брать свое, и уже где-то вот в 1117 или в 1118 году он вызывает к себе поближе к Киеву, в Белгород, своего старшего сына Мстислава. Великого или Мстислава Новгородского, и фактически вместе с ним управляет территорией всей Руси до конца своих дней. Кстати, многие историки справедливо говорят о том, что авторитет Владимира Мономаха во всех русских землях был настолько велик и непререкаем, что вполне возможно говорить о том, что Именно в период его правления, а затем и в период правления его старшего сына, Стислава, произошел некий ренессанс Древней Руси. Более того, практически а, а, в этот период все ключевые русские города, за исключением земель Полоцкого и Черниговского княжеств, находились в руках а, именно представителей вот этого рода или клана Мономашичей. А, После смерти Владимира Мономаха в 1125 году его престол наследовал, опять-таки, в нарушении лестничного принципа наследования престола, его старший сын Мстислав Великий. Ну, судя по летописной статье, он родился в 1076 году от его первой супруги, это английской принцессе Диты. Причем, будучи еще десятилетним мальчиком, в 1086 году его дед, великий киевский князь Всеволод отправил его на княжение в Новгород. И вот в течение более чем 30 лет он был новгородским князем. Причем он был любимым новгородским князем, которого признала не только боярская аристократия, и верхушка посада, но и новгородские низы. Не случайно летопись фиксирует такой удивительный случай, когда в 1102 году тогдашний великий киевский князь Святополк вознамерился посадить на новгородский престол своего старшего сына Ярослава, то новгородцы в довольно резкой, я бы даже сказал, наглой форме ответили ему следующее. «Не хощем Святополка, не сына его!» «А щели две головы имеет сын твой, то после и». То есть, они дали понять великому киевскому князю, что если бы он попытается заменить любимого князя Мстислава на своего сына Ярослава, то он просто будет убит новгородцами. Ну, к сожалению, Мстислав проправил в Киеве не очень долго. Он уже... В 1132 году скончался в довольно преклонном возрасте, но тем не менее, как и его покойный отец, он железной рукой управлял а, древнерусскими землями, не допускал княжеских междоусобиц и любые попытки возобновления княжеских междоусобиц а, пресекал с силой, но в частности хорошо известно, что в 1127-1229 годах в другим князьям он совершил два больших похода в земли Полоцкого княжества, в ходе которого разгромил тамошних князей, а затем всех их, то есть сыновей покойного князя Всеслава, просто-напросто сослал в Византию. Византию. К сожалению, смерть великого киевского князя Мстислава Великого, она стала последним периодом ренессанса Киевской Руси, и последующие 20 лет они вновь были ознаменованы кровавыми усовицами русских князей. Причем, главным образом, здесь борьба шла между двумя ветвями Рюриковичей, это между Мономашичами, и между Ольговичами, то есть между э, Черниговскими князьями и между Переславскими, а затем и ростово князьями. В этой войне приняли участие ну, буквально все владительные князья, э, ну, со стороны э, Мономашича это и э, Вячеслав Владимирович, э, и э, Андрей Владимирович, и Юрий. Владимирович, небезызвестный, долгорукий. Со стороны черниговских князей это и Всеволод Ольгович, и его младший брат Игорь Ольгович, и так далее, и так далее. Вот это 20-летие после смерти великого князя Мстислава на Киевском престоле побывало четыре великих киевских князя. Что это за князья? Значит, сначала Киевский престол достался младшему брату Мстислава Великого, Ярополку Владимировичу. Он правил в Киеве всего 7 лет, в 1132-39 годах. Причем весь период его правления ему пришлось вести борьбу не, даже не с черниговскими князьями, а с его родными братьями, где первую скрипку играл э, Ростово-Суздальский князь. Юрий Владимирович Долгорукий. Правда, под конец жизни э, они, э, ну что называется, примирились. Борьба за киевский престол между маномашечами закончилась. Почему? А потому что им пришлось единым фронтом выступать против черниговских князей. И в 1135 году между черниговскими и князьями и маномашечами состоялась очередная крупная битва на реке Супой, в ходе которого черни... черниговские князья были разбиты. После смерти Ярополка, согласно принципу старейшинства, Киевский престол достался одному из черниговских князей Всеволоду. Он правил в Киеве тоже 7 лет, с 1139 по 1146 год причем его период правления опять-таки проходил на фоне бесконечных княжеских усобиц, прежде всего с Мономашичами. Но что интересно, вот многие историки, в частности Академик Рыбаков, Академик Тихомиров, Академик Греков, профессора Кузьмин, Толочков, Раянов и другие выдающиеся историки, они обращают внимание на то, что Вот события, связанные с правлением этого князя, который, кстати, пытался передать престол своему младшему брату Игорю, они дают богатый простор на разного рода умозаключения, связанные с организацией государственной власти в тот период. Ну, в частности, о чем идет речь? Во-первых, о том, что власть в лице князя и его дружины, которая была довольно слабо связана с теми городами, в которых она правила, все больше теряла признаки такой централизованной власти, ибо именно в тот период вот это постоянное перемещение князей со стола на стол, оно фактически делала их, ну, такими своеобразными лягушками, путешественницами, которые не успевали обрастать необходимыми связями, в том числе сугубо экономическими. Во-вторых, значит, тогда четко обозначилась такая тенденция, что верхушка земли, то есть верхушка вечевых структур, где первую скрипку играли, уже боярские кланы стали не просто э, отрываться от низов земли, но и фактически приватизировать э, все должностные структуры вечевых органов, ну, в частности, э, традиционно выбираемую должность Тытицкого. Ну и, наконец, третье обстоятельство связано с тем, что вечевые низы земли, то есть, вот этих самых вечевых структур, основу которых составляли а, смерды или местники, во время вот а, этого противостояния разных княжеских кланов стали играть куда более заметную роль, чем раньше. А, ну и, наконец, а, в 1146 году, после а, непродолжительного противостояния а, князя Изяслава Владимировича с, со своим соперником, черниговским князем Игорем, а, наступает вот период правления последнего великого киевского князя Изяслава, который правил 1000, с 1146 по 1154 год. Причем, что любопытно, в последние три года своего правления при нем тоже возник режим так называемой диархии или дум верата, когда он вынужден был делить Киевский престол со своим дядькой Вячеславом Владимировичем. Но традиционная смерть этого князя в 1154 году, она фактически привела и к распаду, единого русского государства. И последнее, на что я хотел обратить внимание. Значит, надо сказать, что сам процесс распада Древней Руси на отдельные суверенные земли э, историки датируют по-разному. Э, и этот спор, в общем-то, идет уже не одно десятилетие, если не одно столетие. Но, э, значит, современный российский историк, довольно проницательный исследователь истории Древней Руси, профессор МГУ, Антон Анатольевич Горский э, в целом ряде своих очень глубоких и э, достойных работ э, специально э, провел ну, э, такое исследование. А когда же, собственно говоря, э, впервые э, княжеские уделы упоминаются не в качестве княжеских властей, а в качестве отдельных земель, то есть суверенных государственных образований. И вот что любопытно, вот каким образом э -э, происходило выделение различных русских земель из состава единого русского государства. Значит, первой возникла Полоцкая земля, это 1128 год. Затем Новгородская земля, это 1138 год. Затем Черниговская земля, 1142 год. После Суздальская земля 1148 год, затем Галицкая земля 1152 год и, наконец, Волынская земля 1174 год. Ну, позднее этот процесс формирования в рамках прежних корняжеских властей отдельных земель государств, он продолжится, и уже к началу монгольского нашествия, Количество вот этих вот суверенных государств на территории бывшей Киевской Руси, оно практически удвоится. Но что надо заметить, значит, если раньше русские и советские историки, ну, в частности, Михаил Погодин, Борис Рыбаков, Валентин Седов, полагали, что эти суверенные земли возникшие вот из прежних княжеских властей, фактически совпадали с территориями старых племенных княжений, на базе которых создавалось само древнерусское государство, то их оппоненты, ну, в частности, тот же Антон Анатольевич Горский, который развивал точку зрения своих предшественников, таких как Арсений Николаевич Насонов и Александр Евгеньевич Пресняков. Они отрицали этот факт и считали, что вот формирование новых вот этих удельных княжеств, оно уже шло на базе территориальных властей, которые возникли вот в последний период существования единого киевского государства. Ну вот, собственно говоря, я попытался ну, довольно коротко, вот введенное мне время, рассказать об основных политических событиях вот этого последнего столетия существования Единорусского государства. А в следующей лекции я уже подробно остановлюсь на причинах распада Древней Руси, потому что этот вопрос вызывает очень много споров в исторической науке, и на политической истории трех наиболее крупных и важных русских княжеств или русских земель. Это Новгорода, Владимира Суздальского княжества и Галицкого Волынского княжества. Спасибо за внимание. До свидания.